глава двадцать шестая О ночных шпионах и поисках в темноте По темному вагону пробирались два невидимых шпиона Невидимых не потому, что у них были плащи-невидимки А потому, что все уже давно спали и не могли их видеть Время от времени раздавался их громкий шепот «Здесь?» «Нет, еще дальше, впереди!» «А ты точно знаешь, где? Может, мы уже прошли?» «Не прошли, я запомнил! Я очень хорошо запоминаю! Иди, иди!» Поезд раскачивался по рельсам, братьев шаталось с стороны в сторону. Приходилось хвататься за поручни, чтобы не свалиться на спящих пассажиров. «Здесь!» — объявил, наконец, Родька, и они остановились. «Вот она, на этой полке, а рюкзак внизу, возле стола!» «Я ничего не вижу», — прошептал Светлик. «Темно очень. Вон волосы длинные на подушке. Это она, точно тебе говорю. Я ее волосы знаю. Я ей сейчас телефоном посвечу». «Только не в лицо, а то проснётся. Под столик свети, на рюкзак!» В темноте рождался сток упавшего телефона. «Эх ты, растяпа!» — рассерженно прошипел родька «Да никто не слышал!» — отозвался Светлик. «Колёса и так громко стучат». «Чем теперь светить?» «Сейчас я его найду. Чтобы искать, светить надо». «Я так поищу на ощупь». Перешёптываясь и стукаясь головами, они ползали в купе между полок и шарили руками по полу. «Есть! Нашёл!» — шёпотом воскликнул Родька и сунул телефон Светлику. «На, свети! А я в рюкзаке посмотрю!» Он вытащил рюкзак из-под столика, долго в нём копался, потом разочарованно сказал. «Ничего нет! То есть много всякой ерунды, но Чика нет!» «А может, она его не в рюкзак положила?» «А куда?» «Ну, в куртку, например!» «Не-е-е!» помотал головой рочка «Они все куртки свернули и вон туда засунули, на самый верх!» — Ну, тогда под подушку. — Точно, под подушку. Сейчас проверю. — Как? — Ну, как-как. — Суну руку и пощупаю там. — Разбудишь. — И аккуратно. Она даже не заметит. — а Отойди, мешаешь. — Да что ты свечишь во все стороны? Выключи. Светлик отключил фонарик в телефоне и поднялся на ноги, освобождая брату побольше места возле орешиной полки. Ройцко запустил руку под подушку. Несколько мгновений ничего не происходило. Он молчал. Светлик уже хотел спросить у него, нащупал ли он что-нибудь, как вдруг неожиданно раздался сонный голос. «Что такое? Кто здесь?» И этот голос был вовсе не Ариши. Это был голос Дарьи Антоновны. В ту же секунду в ноги Светлика врезалась Родькина голова. Родька вскочил и помчался по коридору, увлекая за собой брата. Тот, спотыкаясь, бросился следом. В одно мгновение они пронеслись по проходу, взлетели наверх и замерли каждый на своей полке. В конце коридора показалась растрепанная голова учительницы. Дарья Антоновна посмотрела в одну сторону, в другую и скрылась в своем купе. Прошло довольно много времени, прежде чем братья снова зашевелились. Родька поднялся и, стараясь не шуметь, переполз к брату. «Ты полки перепутал, что ли?» Спросил Светлик, все еще дрожа от возбуждения. «Ничего я не перепутал. Это Аринкина полка была. Она мне ее показывала», — ответил Родька. «Просто там почему-то учительница оказалась. Может, они поменялись?» «С ума сойти. Ты залез под подушку к учительнице». «Ага, залез». «Она тебя видела? Узнала?» «Может, и нет. Темно было». «Да, хорошо, что нас не поймали. А рюкзак чей был? Тоже учительский?» «Нет, рюкзак точно аринкин с этими куклами-лупоглазами впереди. И вещи тоже ее...» «А чека мы так и не нашли», — вздохнул Светлик. «Ничего, найдем», — успокоил его Родько. аринка наверное, наверху спит. А еще можно у Воробьева поискать, он в этом же купе. Подождем немного и снова пойдем. Пусть Дарья Антоновна уснет покрепче». Светлик высунулся со своей полки, оглядел коридор. Все было спокойно. Случайно взглянув вниз, он неожиданно встретился взглядом с мальчишкой на соседней нижней полке. Тот мигом закрыл глаза, притворился, что спит. И тут у Светлика словно молния в голове сверкнула. «Не надо никуда ходить», — прошептал он Родьки на ухо. «Я, кажется, знаю, у кого наш чик».